Утром у меня было не очень хорошее настроение. О многом нужно было поговорить с Наварой. И я решил сразу начать с самого, на мой взгляд, болезненного. «Нави, я скоро уеду, а если точнее, через три дня». «Дорогой, куда ты решил направиться?» «В центральную Флавию». «А зачем тогда ты приказал собрать сегодня во дворце всех городских швей с подмастерьями?» Почему-то первым делом спросила молодая жена, вдруг заинтересовавшись заказом на создание удобного доспеха. Я как мог объяснил, что чешуя дракона очень твердая и крепкая. Ее не продырявить, чтобы продеть руками и нашить на полотно. И мне нужен такой материал, такое решение, чтобы она располагалась снаружи доспеха и при этом как-то удобно крепилась, перекрывая друг друга. И при этом позволяла мне свободно двигаться. Всю работу надо будет выполнить за три дня. Поэтому на создание доспеха потребуется усилие всех мастеров города. Никаких смотрин лучших не будет». Нужно лучшее решение, а заказы получат все. Даже когда я уеду, нужно будет изготовить еще десяток таких же доспехов для дворцовой стражи, чтобы они не боялись вступать в бой с крикунами-падальщиками и прочими сильными монстрами. Рассказал, что мне также изготовят сапоги с чешуей на подошве, шлем, перчатки и все прочие элементы доспеха. Я сказал, что уезжаю, но Навара отреагировала спокойно, даже радовалась, когда я подробно рассказал, зачем мне нужны швеи. Она порхала на крыльях все те три дня, что я провел с ней перед отъездом. И в постели старалась, словно мы вновь оказались в своей первой брачной ночи. Было удивительно, но приятно. Ее словно подменили, но я не стал задерживаться дольше запланированного, тем более ремесленники и швей не подвели. Применялся у них для создания обуви очень сильный клей. На него, на кожаный доспех, чешую и посадили». Она сама имела такую форму, что удобно накладывалась, как на теле дракона, одна на другую, фактически без зазоров. Нужно было просто использовать чешую одного размера. Перед поездкой я успел собрать для дворца и столицы еще 30 стражей. Предложил старикам сделать необычный апгрейд с помощью крови дракона. Вредных побочных эффектов за три дня у подопытных не проявилось. Я рискнул пожилым людям предложить такой вариант укрепления тела. Многие согласились. Самым достойным также выдал по комплекту доспехов из драконьей чешуи и со спокойным сердцем отбыл из столицы на запад, в центральную Флавию. Но только для видов центральную. Когда стены восточной Флавии скрылись из виду, мой помощник по договоренности повернул повозку назад. По легенде, на нас в лесу напали монстры, и я приказал ему срочно возвращаться, чтобы спасти лошадей. Сам же я растворился в лесу и под прикрытием стены деревьев пешком направился на север. После некоторых экспериментов убедился, что большой черный кристалл из стелы действует как дополнительный источник энергии. С ним я не просто высоко прыгать, а даже летать могу. Решил отойти немного в гущу леса и попробовать полет. Конечно, предварительно сняв и спрятав свои сапоги с драконьей чешуей в заплечный рюкзак. Если все будет получаться, то за несколько часов доберусь до северо-западной дороги, ведущей в Северную Флавию, а по ней уже туда, куда действительно хочу попасть в первую очередь. Фёрст Северной Флавии, по полученным мной данным, очень амбициозная и воинственная личность. Он может после крупного финансового подношения беглой знати выслать крупный отряд боевых мастеров и охотников в соседнюю страну. И лучше мне встретить по пути. Однако я не мог до конца доверять главе тайной службы, служившему Гансу Люпину. Он мог держать связь с мятежниками просто потому, что ему выгодно в случае моей случайной гибели оказаться на стороне победителя». А если проиграют воины северной страны, он тоже ничего не терял. Я намеренно при нем несколько раз сказал, что отправляюсь именно в Центральную Флавию. И вообще всем говорил только это. Так о моем визите в Северную точно никто не узнает заранее.